Глава 23. Какого был мнение об идолопоклонстве Гермес-Тресмегист, и откуда мог знать он о предстоящем уничтожении египетских суеверий? нового образа мысли относительно их держался и высказывал в своих сочинениях Гермес-Египтянин, называемый также Тресмегистом. Ибо Апулей, хотя богами их и не признавал, не отделил, однако же, почитание их от поклонения верховным богам, потому что приписывал им некоторое посредничество между людьми и богами, так что они казались заступниками людей перед этими богами. Египтянин же этот утверждал, что одних богов сотворил верховный бог, а других — люди. Услышавший сказанное мною, подумает, что речь идет об идолах, так как они — дело рук человеческих. Между тем он говорил, что видимые подлежащие ощущению статуи представляют собой как бы тела богов, в телах же этих находятся некоторые привлеченные туда духи, имеющие отчасти силу или причинять вред, или исполнять кое-какие желания тех, кто оказывает им божественную честь и поклонение». Привязывать посредством некоторого искусства невидимых духов к видимым вещам телесного свойства, так чтобы последние были как бы телами одушевленными, изображениями, посвященными и подчиненными тем духам. По словам его и значит «творить богов», и эту великую и удивительную власть «творить богов» люди, мол, имеют. Я приведу слова египтянина, как они переведены на наш язык. «Так как нам, — говорит он, — предстоит речь о сродстве и сообществе между людьми и богами, то узная о власть и силу человека. Как Господь и Отец есть Творец богов небесных, так человек есть Установитель тех богов, которые содержатся в храмах вблизи человека» и немного далее в этом подражании божеству человечество осталось верным своей природе и происхождению как отец и господь создал богов вечных чтобы они были похожи на него так человечество дало богам свой вид и свое подобие когда к которому он по преимуществу обращал речь в ответ спросил у него ты говоришь о статуях Трисмегист? Тот продолжил. «О статуях осклепий. Не правда ли тебе трудно в это поверить? Да, о статуях, одушевленных чувством и исполненных духа, и проявляющих разнообразную силу. О статуях, заранее знающих будущее и предсказывающих его посредством жребия, прорицания, снов и множества других вещей, поражающих людей болезнями и исцеляющих эти же самые болезни». Приносящих им печаль и радость в зависимости от их заслуг. Разве ты не знаешь о склепии, что Египет представляет собою образ неба, а вернее, перевод и незведение на землю, всего, что повелевается и что выполняется на небе? И если можно так сказать, то еще вернее, наша страна представляет собою храм всего мира но, тем не менее, поскольку мудрому прилично знать заранее обо всем, нужно знать и вам. Наступит время, когда окажется, что египтяне напрасно по благочестию своему служили божеству с религиозным усердием, и тогда весь их культ, потеряв значение, окажется обманом. Затем Гермес входит в подробности по этому предмету, предсказывая, очевидно, то время, когда христианская религия, чем она истиннее и святее, тем с большей силой и свободой не спровергнет все ложные измышления, чтобы благодатью истиннейшего Спасителя освободить человека от тех богов, которых создал сам человек, и подчинить его тому богу, который создал самого человека. Но, делая такие предсказания, Гермес говорит – как друг этих самых демонских глумлений и не называет открыто христианство. Так как предстояло прекращение и уничтожение того соблюдения, чего сохраняло за Египтом подобие неба, он ограничивается исполненным своего рода грустью предсказанием этого, оплакивая такое будущее. Он был из числа тех, о которых говорит апостол, что, как они... Познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленно их сердце. Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Послание к римлянам, глава 1, стихи с 21 по 23. И прочее, о чем упоминать было бы долго ибо он многое говорит об истинном Боге и Создателе мира такого, что содержится в Писаниях. И мне непонятно, каким образом это омрачение сердца довело его до того, что он желал, чтобы люди навсегда оставались рабами богов, которые, по его же словам, людьми же и созданы, и оплакивал, что это в будущем уничтожится» как будто бы есть что-нибудь несчастнее человека, над которым господствуют его же собственные вымыслы. Гораздо легче допустить, что, почитая богами тех, кого создал человек, сам перестанет быть человеком, чем то, чтобы, благодаря его почитанию, могли стать богами те, кого создал человек. Скорее возможно, что человек в части не пребудет, но по неразумию уподобится животным, которые погибают, Псалом 48 стих 13, чем что творение человеческое станет выше творение Божия, созданного по образу Божию, то есть самого человека. Поэтому человек действительно изменяет создавшему его, если дает власть над собою, своему же созданию». Эту-то суетность, этот обман, эти зловредные и святотатственные вещи оплакивал Гермес египтянин, зная, что наступит время, когда их более не будет, и оплакивал с таким же бесстыдством, с каким неблагоразумием знал. Не Дух Святой открыл ему это, как открывал святым пророкам, которые, предвидя это, с восторгом говорили. «Может ли человек сделать себе богов, которые, впрочем, не боги». Книга пророка Иеремии, глава 16, стих 20. «И в другом месте. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы». Книга пророка Захарии, глава 13, стих 2. В частности же о Египте, что прямо касается данного предмета, святой Исаия пророчествовал так. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем, книга пророка Исаи, глава 19 стих 1, и прочее в том же роде. Из числа таких же пророков были и те, которые, зная о том, что должно совершиться, выражали радость, когда оно совершалось. Таков был Симеон, такова Анна, радовавшаяся только что совершившемся рождении Иисуса. Евангелие от Луки, глава 2, стихи 28-38. Такова была Елисавета, узнавшая по духу, а только что совершившемся зачатии его. Евангелие от Луки, глава 1, стих 43. Таков же был Петр, который по откровению Отца сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живаго». Евангелие от Матфея, глава 16, стих 16. А египтянину этому предсказали время гибели своей, которое должно наступить. Те духи, которые присутствовавшему в плоти Господу, с трепетом говорили, «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас» Евангелие от Матфея, глава 8, стих 29. Говорили так потому, что это было для них неожиданно, ибо хотя они и знали, что это будет, но полагали, что будет позже. Или потому, что мука этой называли то презрение, которому подвергались, коль скоро были узнаны. И это было прежде времени, то есть прежде времени суда, на котором они должны будут подвергнуться вечному осуждению, вместе со всеми людьми, которые останутся в общении с ними. Так говорит религия, которая не обманывает и не обманывается, говорит, не подражая ему, который колеблесь туда и сюда, увлекается всяким ветром учения. Послание к Ефесинам, глава 4, стих 14. И, перемешивая истину с ложью, представляется оплакивающим разрушение религии, которую потом сам же признает заблуждением.